Глава восемнадцатая. На кардане облегающая чёрная куртка дуплет с высоким, украшенным драгоценными камнями воротником, тоже чёрным, как уголь. На заострённых кончиках его ушей надеты золотые серьги. В тон золотым пятном на щеках Верховного Короля. Выражение лица отстранённое. «Иди со мной», — произносит он нетерпящим возражений тоном. «Да, конечно. Моё сердце непроизвольно пускается вскачь. «Ненавижу то, что Кардан видел меня беспомощной, что позволил мне пачкать своей кровью его драгоценные, сотканные из тонкого, как паутинка, шёлка простыни». «Ты ещё недостаточно хорошо себя чувствуешь?» хватает меня за руку Виви. «С ней безотлагательно хочет говорить живой совет», приподнимает свои брови Кардан. «Кто бы сомневался?» говорю я, затем обвожу взглядом своих сестёр и стоящих у них за спиной Хизер и Оука. «А тебе, Виви, беспокоиться обо мне не нужно». Ведь самая большая опасность, которая может поджидать на совете, — это умереть от скуки. Я отхожу от сестёр, и за моей спиной тотчас смыкаются телохранители. Кардан предлагает мне свою руку, заставляя идти рядом с ним, а не позади, как в те времена, когда я была его сенешалем. Мы проходим по залам. Придворные расступаются перед нами, давая дорогу, и низко кланяются. Меня это ужасно раздражает. С тараканом всё в порядке. Тихо, чтобы никто посторонний не услышал, спрашиваю я. «Бомба ещё не нашла способ разбудить его», — отвечает Кардан. «Но есть надежда, что найдёт». «Ну что ж, таракан, по крайней мере, не умер, и то хорошо. Но если таракан погрузился в вековой сон, то когда он вновь откроет свои глаза, я давно уже буду лежать в могиле». «Твой отец прислал сообщение», — говорит Кардан, искоса бросая на меня взгляд. «Очень враждебное. Похоже, он обвиняет меня в смерти своей дочери». «Вот как», — говорю я. А ещё он послал солдат к нижним дворам, чтобы те от имени новой власти пообещали им вознаграждение и уговорили немедля отправляться в Эльфхейм, где они смогут увидеть, как Мадок будет заявлять свои права на корону. Всё это Кардан произносит без всякого выражения, на одной ноте. «Живой совет желает услышать о том, что тебе известно о мечей и картах Мадока. Они сочли моё собственное описание лагеря крайне неудовлетворительным». «Могут ещё немного подождать». «Через силу выдавливаю я. Мне нужно поговорить с тобой». Он выглядит удивлённым и слегка колеблющимся. «Откладывать нельзя», — продолжаю я. «Мне самой меньше всего хочется начинать этот разговор, но чем дальше я буду его откладывать, тем больше стану о нём думать. Хотя Кордан отменил моё изгнание, пусть я и вынудила его к этому, у него не было оснований объявлять меня королевой. Я не знаю, что ты задумал, чтобы манипулировать мной». но лучше скажи об этом сразу, до того, как мы окажемся перед членами совета. Выкладывай всё как есть, и не надо меня щадить». «Да», — задумчиво произносит он, сворачивая в коридор, который ведёт наружу из дворца. «Нам действительно нужно поговорить. Вскоре мы уже идём по королевскому розовому саду. Телохранители остановились у ворот, и мы остались наедине. В полной тишине проходим по ступеням из сверкающего кварца. Ветер напоён сильным запахом цветов. Такие природные ароматы не существуют вне фейриленда и это одновременно напоминает мне о доме и об опасности. «Я полагаю, что на самом деле у тебя не было намерения застрелить меня», — говорит Кардан. «Тем более, что предупреждение было написано твоей рукой». Мадок послал призрака, отвечаю я, но сбиваюсь и пытаюсь начать заново. «Я считала, что готовится попытка покушения на твою жизнь». Кардан разглядывает розовый куст, — с лепестками такими чёрными и блестящими, что они кажутся вырезанными из лакированной кожи. «Было ужасно видеть, как ты падаешь», — говорит он. «Как правило, ты можешь заставить бояться любого, но я совершенно не привык бояться за тебя. Еще ещё был в ярости. Не думаю, что я когда-либо в жизни был так разгневан, как тогда». «Смертные, хрупкие существа», — замечаю я. «Только не ты», — угрюмо отвечает Кардан. «Ты никогда не ломаешься». Довольно глупое утверждение, если вспомнить о моём состоянии. Я сейчас чувствую себя целым созвездием ран, которые не кровоточат только потому, что их держат нитки и моё упорство. Тем не менее, мне приятно слышать слова Кардана. Мне вообще приятно слышать всё, что он говорит. «Этот мальчик — твоя слабость». «Когда я появилась здесь, выдавая себя за Тарин, ты сказал, что посылал мне письма». «Говорю я». И был, мне кажется, удивлён, узнав, что я их не получала. Что было в тех письмах? Кардан поворачивается ко мне, закладывает свои руки за спину. Мольбы в основном. Просьбы вернуться. Несколько неосторожных обещаний. У него на губах блуждает та самая глумливая усмешка, которая, по его собственным словам, появляется всегда, когда он нервничает. Я закрываю глаза. Моё разочарование настолько велико, что хочется кричать, «Довольно», — говорю я. «Хватит этих игр. Ты же сам отправил меня в изгнание». «Да», — соглашается он. «Это так. Не мог прекратить думать о том, что ты сказала мне перед тем, как тебя захватил Мадок. О том, что это всё хитрый трюк, уловка. Ты имела в виду мою женитьбу на тебе? То, что я сделал тебя королевой, а затем сослал в мир смертных, не так ли? Разумеется, это всё был трюк. Защитным жестом складываю я на груди свои руки». «И разве не ты сам сказал это в ответ?» «Но делала все трюки ты!» — отвечает Кардан. «Это ты обманывала всех подряд?» Кассию, Мадока, Балекина, Орлок, меня?» «И думал, что ты хоть немного зауважаешь меня, если я смогу провести тебя?» «Я предполагал, конечно, что ты рассердишься, но не думал, что настолько». «Что?» — переспрашиваю я и остаюсь стоять с раскрытым ртом. «Позволь напомнить тебе, что до того самого утра я не знал о том, что ты убила моего брата. Посла в подводном королевстве», — говорит он. «Свои планы мне пришлось перекраивать на ходу. Да, возможно, я был слегка рассержен. Думал, что мое решение успокоит королеву Орлок. По крайней мере, до тех пор, пока все обещания не будут закреплены в договоре. К тому времени, когда ты все поймешь, переговоры будут закончены. Ты вдумайся хорошенько в слова приговора. «Сим решением отправляют Джуд Дуарта в изгнание в мир смертных. Пока ее не простит корона. До той поры ей запрещено ступать на землю фейриленда под страхом смерти». Он делает паузу и повторяет. «Пока ее не простит корона. Это значит, пока ее не простит король страны Фейри. Или ее королева. Так что ты могла вернуться в любое время, как только захотела бы». «Упс. Вот это да». Формулировка не была случайным набором слов. Приговор оказался придуманный специально для меня загадкой. Наверное, мне нужно было бы чувствовать себя сейчас последней дурой, но меня охватывает гнев. Я разворачиваюсь и быстро ухожу прочь. Вслепую, не понимая сама, куда иду. Кардан бросается мне вслед, хватает меня за руку. Резко разворачиваюсь и даю ему пощечину. Сильную пощечину, от которой золотая краска на щеке кардана смазывается, а сама щека краснеет. Тяжело дыша, мы долгое время смотрим друг на друга. Глаза кардана сверкают, но не от гнева, нет. От чего-то другого. Я теряюсь. Мне кажется, что я тону. Я не хотел обидеть тебя. Он берёт меня за руку. Возможно, для того, чтобы не дать мне ударить его ещё раз. Наши пальцы переплетаются. Нет, не так. Это не точно. Я не думал, что могу обидеть тебя. И никогда не думал, что ты станешь бояться меня. «И как это тебе? Понравилось?» — спрашиваю я. Он отводит взгляд в сторону, и я получаю ответ на свой вопрос. Может, Кардану и не хочется признаваться, но ему понравилось. «Да, ты меня обидел и сделал мне больно. Не успев договорить, я уже жалею о том, что не могу взять свои слова назад. Возможно, виной тому предельная усталость или то, что я совсем недавно была на краю смерти, но правда сейчас так и льётся из меня неудержимым потоком». Ты всегда пугал меня. Давал сотни, тысячи поводов бояться твоих капризов и твоей жестокости. Я боялась тебя даже тогда, когда ты сидел привязанным к стулу во дворе теней. И когда держала приставленный к твоему горлу нож, я тоже тебя боялась. И сейчас тебя боюсь. Кардан выглядит ещё более удивлённым, чем был, получив от меня пощёчину. Он всегда был символом всего, чего я не могла иметь в Эльфхейме. Олицетворением того, кто никогда не захочет меня саму. Сказать ему об этом было равносильно тому, чтобы сбросить с плеч тяжёлый груз. Правда, предполагалось, что этот груз будет моей защитой, моими доспехами, без которых я окажусь совершенно беззащитной. Но я всё равно продолжаю говорить, словно утратив контроль над своим языком. Ты презирал меня. Когда ты сказал, что хочешь меня, мне показалось, что мир перевернулся вверх тормашками. Отправить меня в изгнание? Что ж, это был вполне логичный и естественный для Кардана ход. Говорю я, глядя прямо ему в глаза. Я ненавидела себя за то, что не предусмотрела его. И сейчас ненавижу себя за то, что не угадываю, каким будет твой следующий ход. Он закрывает глаза, а когда вновь открывает их, отпускает мою руку и отворачивается так, что я не могу видеть его лица. Я понимаю, почему ты так думала. Говорит он. Да, такому, как я, трудно поверить. Что ж. «Может, я и не заслуживаю доверия, но зато я верю тебе». Он делает глубокий вдох. «Как ты помнишь, я не хотел быть верховным королём. И что ты не удосужилась посоветоваться со мной, прежде чем надеть мне на голову эту корону. А ещё можешь вспомнить, как Балекин не хотел, чтобы я получил этот титул. Да и живой совет никогда меня по-настоящему не жаловал». «Пожалуй», — говорю я, — хотя ничего из того, что сказал Кардан, Нельзя считать чем-то таким уж необычным. Балекин хотел сохранить корону для себя. Живой совет желал видеть кардана на своих заседаниях, которые он, если и посещал, то крайне редко и неохотно. Когда я родился, было сделано пророчество. Обычно Баффин несёт околесицу, но в данном случае он совершенно чётко объявил, что я буду править и стану очень-очень невезучим королём. Здесь он берёт небольшую паузу. Мне будут сопутствовать уничтожение короны, гибель престола и прочий набор драматичных событий. Я вспоминаю слова Арианы о несчастливой судьбе Кордана. И Мадок говорил то же самое. Однако здесь имеет место нечто большее, чем просто невезение. Это заставляет меня подумать о приближающейся битве. Это заставляет меня вспомнить мой сон о гороскопе и кровавых пятнах на нём. Кордан вновь поворачивается... и смотрит на меня точно так же, как в моих видениях». «До тех пор, пока ты не заставила меня работать на двор теней, я никогда не думала о вещах, на которые способен пугать людей или очаровывать их, как о талантах, которые могут иметь к тому же какую-то ценность. Зато ты так думала. Это ты показала мне, как можно использовать их с пользой для себя. Я никогда не имел ничего против, чтобы слыть мелким злодеям. Но, возможно, я могу превратиться в нечто иное». Например, в такого же чудовищного верховного короля, как Дайн. И если это так, если я исполню то древнее пророчество, то меня нужно остановить. И я верю, что сделать это сможешь именно ты. Остановить тебя? Переспрашиваю я. Да без проблем. Если только начнёшь превращаться в окончательного засранца и станешь угрозой для Эльфхейма, я голову снесу тебе с плеч. Хорошо. Печально говорит он. И это одна из причин, по которым мне не хотелось верить, что ты заодно с Мадоком. Другая причина заключается в том, что я хочу, чтобы ты была на моей стороне в качестве королевы. Странное заявление. С одной стороны, в нём не чувствуется особой любви ко мне, но и подвоха не ощущается тоже. С одной стороны, задевает то, что Кордан открыто восхищается моей беспощадностью и бессердечностью, но с другой стороны, доставляет удовольствие то, что он вообще мной восхищается. принципе. Ему хочется, чтобы я была рядом с ним, но, быть может, он меня и как-то по-другому хочет. Желать от него чего-то большего — это просто чересчур. Но теперь, когда ты как верховная королева снова в силе, я не буду предпринимать ничего существенного. Так что, если я погублю корону и трон, то сделаю это просто по невниманию». Эти слова вызывают у меня смех. «Эти слова вызывают у меня смех». Значит, вот какое ты нашёл себе оправдание. Будешь предаваться разврату, лишь бы не сделать что-нибудь, из-за чего может исполниться какое-то дурацкое пророчество? Совершенно верно. Он берёт меня за руку, и улыбка на его губах гаснет. Хочешь, я извещу совет о том, что ты встретишься с ними как-нибудь в другой раз? Для меня будет в новинку передать им твои извинения. Нет, я готова к этой встрече. Голова у меня идёт кругом от всего... о чём мы только что говорили. Моя рука испачкана в позолоте. Когда я смотрю на кардана, вижу остаток золотой пудры, размазанной у него на щеке в том месте, куда я влепила пощёчину. Я не могу перестать глядеть на это пятно. Не могу перестать думать о том, как смотрел на меня кардан, перехватив мои пальцы. Только этим можно объяснить то, что я просто не замечаю того, как он ведёт меня назад в свои комнаты, которые, как я полагаю, после нашей свадьбы могу также считать и своими тоже. «Они здесь?» — спрашиваю я. «Думаю, это нужно считать своего рода засадой», — усмехаясь уголками губ, сообщает мне Кардан. «Они ужасно любят совать свой нос в чужие дела и просто не представляют себе, что могут пропустить что-то важное, включая ход выздоровления Её Королевского Величества. Представляю себе, как ужасно было бы проснуться в окружении членов Живого Совета, когда я ещё лежала в постели, помятая, грязная и обнажённая». Решаю не подавлять проснувшийся во мне гнев. Надеюсь, что он только поможет мне держаться достаточно властно и высокомерно. В комнате вижу дремлющего, сидя на полу перед камином, придворного шута Фалу. Остальные члены совета — Рандолин с его бараньими рожками, Баффин, задумчиво поглаживающий свою синюю бороду, зловещего вида представитель неблагого двора Микель и представительница благого двора, насекомоподобная Негуар — Сидят на стульях и явно раздражены затянувшимся ожиданием. «Королева Синишаль!» — вскакивает на ноги Шутфала и отвешивает мне глубокий поклон. Рандолин бросает на меня сердитый взгляд. Остальные начинают подниматься на ноги. Мне становится очень неловко. «Не надо, не вставайте!» — говорю я. «Оставайтесь там, где сидите». Отношения у меня с советниками всегда были напряжёнными. Когда я была синешалем Кардана, мне частенько приходилось отказывать им в аудиенциях у короля, подозревая, что они считали моей главной заслугой, за которую я получила эту должность, умение лгать от его имени. Не сомневаюсь, что они точно так же не считают меня маломальски пригодной к моей новой роли королевы. Но прежде чем они смогут это сказать, начинаю во всех деталях описывать им лагерь Мадока. Восстанавливаю по памяти морские карты, которые я видела в штабной палатке, и перечисляю все соединения, готовые воевать на его стороне. Рассказываю о том, что мне довелось увидеть в кузнице Гримсона. В этой части меня дополняет кардан, вспоминает ещё несколько деталей и предметов. Количественный перевес на стороне армии Эльфхейма. И независимо от того, могу ли я полагаться на силу Земли, знаю, что кардан на неё точно может рассчитывать. Разумеется, по-прежнему остаётся открытым вопрос с мечом, который куёт Гримсон. «Дуэль?» — говорит Микель. «Возможно, он спутал Верховного Короля с кем-то более кровожадным? С вами, например». Слышать такие слова от него вовсе не оскорбительно. «Ну, ведь жут спуталась с самой гримой мок», — замечает Рандолин. «Он никогда меня не любил, и вряд ли недавние события улучшили его отношение ко мне». «Так, может, пусть себе сидит в изгнании и вербует покрытых позором мясников?» «Так это ты убила Балекина?» Спрашивает не в силах сдерживать дольше своё любопытство Негуар. «Да», — отвечаю я, — после того, как он отравил Верховного Короля. «Отравил?» — потрясённо переспрашивает она, глядя на Кардана. «Да, но стоило ли мне упоминать вам о такой мелочи?» Пожимает он плечами и, как всегда, утомлённо разваливается в кресле. Рандолин жадно бросается на эту наживку, просто того и гляди, лопнет от нетерпения. «Вы, Ваше Величество, заверили нас, что ее изгнание было правомерным, и что если вы пожелаете жениться, то посоветуетесь!» «Хотя бы кто-то один из вас должен был сказать нам», — перебивает Рандолина Баффин. «Вот что им на самом деле интересно, — думаю я. Они хотят понять, была ли у них хоть какая-то возможность предотвратить то, что уже произошло, и сделать недействительным мое возвышение до Верховной Королевы». «Ну, ну, хватит!» — поднимает ладонь кардан. «Это всё слишком скучно объяснять. Объявляю заседание закрытым!» — он щёлкает пальцами, указывая членам совета на дверь. «А теперь оставьте нас. Я устал от вас!» «Да, мне ещё предстоит научиться умению держаться с таким же бесстыдным высокомерием». Члены совета ворчат, однако поднимаются с мест и тянутся на выход. Фала, уходя, посылает мне воздушный поцелуй. «Спасибо». «Ещё немного, и мы с Карданом остаёмся одни». И тут раздаётся короткий стук в потайную дверь, что ведёт в покое Верховного Короля. Никто из нас шевельнуться не успел, а в комнате уже появилась бомба с подносом, на котором приготовлено всё для чаепития. Белые волосы бомбы собраны в пучок на затылке, а вид у неё самой то ли очень уставший, то ли печальный. «Вива, Джуд!» — кивает мне бомба, устанавливая на столе поднос с чашками, блюдцами, чайником и прочей всячиной. «Не благодари меня!» «Не стоит!» «Я очень рада, что ты таким никудышным стрелком оказалась, Мазила!» Ухмыляюсь я. «Припарка!» — поясняет она и кладёт на стол пакетик с сушёными травами. Изгоняет из крови любую лихорадку и помогает скорее выздороветь. «Правда, вытащить ядовитое жало из твоего языка не сможет. Нет такой травки, к сожалению!» Она достаёт из своего кармана несколько бинтов, и говорит, обращаясь к Кардану. «А вам нужно выйти». Но «Ну, это моя комната», возмущенно возражает Кардан. «А это моя жена». «Это вы можете рассказывать кому угодно», отвечает ему Бомба. «А я собираюсь снимать швы, и не думаю, что вам захочется смотреть на это». «Ну, не знаю», замечаю я. «А может, ему приятно будет послушать, как я кричу». «Может быть», говорит Кардан, поднимаясь. «Когда-нибудь», Возможно, я и захочу это услышать». Проходя мимо, он легонько касается моих волос и в следующую секунду исчезает за дверью.